Глава шестая. Балуй. В башне на холме. Белошвейки опустили Есеню с чердака на простыне. Боялись, что он переломает ноги. Любопытство толкало его вперед. Девушки ничего не смогли рассказать о медальоне, зато об изборе поведали много интересного. Ой, как они смеялись над забором! Есене долго еще было стыдно. Вот почему благородный не пришел за медальоном. Он сидел в заперти, и об этом, оказывается, знал весь город. Все, кроме Есени, разумеется. Милошвейки рассказали ему, что высокий замок Избора стоит на холме, и найти его нетрудно. Избор – один из самых родовитых людей города. Его огромный сад спускается к городской стене. Он художник и, говорят, писатель. Вместе с хозяином заточение делила и прислуга. Днем из замка выпускали только садовника в сад и кухарку на рынок. Она и рассказала белошвейкам, что происходит в замке ее хозяина. Ночью же замок запирался, и стража ходила под окнами до рассвета. Есеня еще не придумал, как будет действовать, но ему очень хотелось встретиться с этим избором. Уж он-то наверняка знает о медальоне все. Есея без труда нашел замок на холме, а присутствие стражи завитой фигурной решеткой и вовсе убедило его в том, что он не ошибся. Есения обошел замок со всех сторон и увидел освещенные окна в башне, обвитой плющом, на самом верху. Он почему-то не сомневался, что глубокой ночью благородный пленник не спит. Ему даже померещился силуэт на фоне освещенного окна. И увидев темную фигуру, Есеня еще сильнее захотел поговорить с этим человеком. Зачем он украл медальон? Почему все так всполошились? И главное, что ему, Есени, теперь делать?» Нечего было и думать перелезть через решетку. Стража освещала факелами красивую лужайку перед входом и дорожки, посыпанные гравием, и белую ажурную беседку перед входом в сад. А вот в саду было темно. Но, присмотревшись, Есеня понял, что туда можно попасть, лишь миновав городскую стену. Он почесал в затылке и побежал к ближайшему лазу. Не может быть, чтобы стена, к которой прилегал сад, не имела ни одного просвета. Наверняка в ней есть отверстия и для забора речной воды, и для сточных вод. Есеня выбрался на берег реки и направился к замку с другой стороны. Пришлось закатать штаны повыше. Вода плескалась вплотную к стене. Есеня прошел вдоль стены до того места, где, по его мнению, заканчивался сад, но ни одной дырки так и не нашел. Штаны он все равно промочил. Местами вода доходила до пояса. Есеня двинулся в обратный путь, на этот раз прихватив с собой палку. Проверить стену под водой. Его расчет оказался верным. Он нашел не одну, а две дыры, как и предполагал. Только чтобы проникнуть в сад, нужно было нырнуть. А этого ну очень не хотелось. Есеня не любил узких проходов и камня над головой. А уж под водой тем более. И вынырнуть в сточную канаву показалось ему неудачным исходом такого приключения – От него будет вонять так, что стражникам и факелы не понадобятся. Но со сточной канавой он разобрался быстро. Одно из отверстий имело ток внутрь, а другое наружу. Очевидно, внутрь текла чистая вода. Есеня осмотрелся, примерился и опустился под воду, надеясь разглядеть в темноте, куда отверстие выходит. Конечно, он ничего не увидел и, набрав побольше воздуха, начал пробираться внутрь ощупью. Днем это показалось бы не таким страшным и опасным. Ночью же он не мог предположить, сколько ему надо проплыть под водой и когда подниматься наверх, чтобы не расшибить голову. Он трогал ладонями стены и потолок, пока, наконец, не почувствовал, что над ним открытая вода. В общем-то, ничего страшного в этом не оказалось. Ширина стены не превышала двух саженей. Только в нос набралась вода, ему приходилось поворачиваться лицом вверх, чтобы нащупать потолок. Есеня вынырнул и посмотрел по сторонам. «Это был даже не пруд, а маленькое озерцо. Хорошо, живут благородные». Он представил озеро у себя во дворе. «На речку ходить не надо, раков можно ловить прямо из окна. Интересно, тут есть раки?» Он выбрался на берег, разделся и отжал одежду. Не было видно даже света факелов. Замок черной тенью поднимался очень высоко, И приходилось задирать голову, чтобы увидеть освещенное окно в башне. Есеня с отвращением натянул мокрые, мятые штаны. До утра не высохнут точно. Рубаху он постарался отжать тщательней, но это не помогло. Она все равно осталась холодной, и по спине побежали мурашки. Да еще и ветер поднимался все сильней. Даже внизу, под холмом, рядом с высокой стеной, это чувствовалось. А что же будет, если забраться выше? Сад поднимался наверх ровными ярусами, между которыми лежали широкие лестницы с мраморными ступенями и толстобокими вазами на белых перилах. Есеня подозрительно смотрел по сторонам. «Красиво, конечно, но как-то не по-людски. Деревья слишком правильные, кусты подстрижены под одну линейку, дорожки прямые, ровные. Трава, как ковер, словно и не растет вовсе, а пришита намертво к земле». Разумеется, ни лестницы, ни веревки к башне не вело. Есеня грустно посмотрел на стену, поросшую плющом. Как высоко! Замок поднимался над землей в пять ярусов. С досады он дернул зеленые стебли, устремленные вверх, и оказалось, что они не такие уж и хлипкие, как он думал вначале. Если браться не за одну, а сразу за несколько, пожалуй, лучшие лестницы и не придумаешь. Есеня попробовал. Плющ держал его вес. «Рискованно, конечно, но да что же делать? Не зря же он нырял под стену!» Ветер здесь дул гораздо сильнее. Холодный ветер, осенний. И Есеня почувствовал, что начинает дрожать. Оказавшись на крыше первого яруса, он увидел каменные ступени, ведущие вверх. Это прибавило ему уверенности. Лестница шла с террасы на террасу и обхватывала замок с четырех сторон. Есеня дважды пришлось пройти с освещенной факелами стороны – И, конечно, если бы стража смотрела вверх, то без труда разглядела бы его светлый силуэт на фоне стены. Но кто же мог подумать о такой наглости? Разочарование ожидало Есеню на последней террасе. Ступени кончились, а до башни оставалось не меньше двух саженей. Но освещенное окно манило его, и пришлось снова воспользоваться плющом. Только на этот раз вылезать на крышу Есения не собирался. Пыхтя, он добрался до окна и нащупал ногами довольно широкий уступ, не меньше трех вершков, словно строитель замка нарочно постарался для тех, кто соберется лезть в башню через окно. Надо было постучать. Наверное, благородный сбор сжалится над ним и откроет. Есеня заглянул внутрь. Человек сидел в кресле спиной к нему, так что видна была только его макушка и откинутая в сторону рука, сжимавшая высокий пустой бокал. Столько свечей Есения не видел никогда в жизни. Да все в этой огромной комнате с окнами на три стороны было удивительным. И блестящий деревянный пол из дощечек, уложенных ромбами, и мебель, и тряпочные стены – тоже блестящие. Отпустить руку он побоялся и стукнулся в стекло лбом. Человек не пошевелился. Есения стукнул в стекло еще несколько раз, прежде чем тот догадался посмотреть на окно. Благородный Избор оглянулся недовольно, словно Есеня оторвал его от какого-то чрезвычайно важного занятия. Но через секунду досада сменилась удивлением. Он тряхнул головой, как пес, который вылез из воды, а потом вскочил на ноги. И успел тряхнуть головой раза три, прежде чем добежал до окна. Есеня думал, что Избор сам догадается открыть окно человеку, который висит на ненадежном плюще безо всякой опоры под ногами. Но тот почему-то не спешил это сделать кричать Есения не решился и носом показал на красивую золотую защёлку в форме ящерки с собачьей головой. И сбор крикнул что-то, но Есения его не услышал. Теперь рассмотреть благородного господина он мог отлично. Высокий, какой-то нескладный, с широким некрасивым лицом, глубокими залысинами, без и с маленькими белыми глазами, почти без ресниц. Он был одет в длинный до пола халат тёмно-коричневого цвета который чуть расходился на впалой безволосой груди. Есеня снова показал на задвижку, и сбор наконец отодвинул ее, но окно не открылось. И тогда Есеня понял, что благородный господин хочет ему сказать. Окно было заколочено снаружи. Теперь он сразу увидел два грубых костыля, изродовавших гладкую раму из дорогого дерева. Он едва не сорвался, освобождая руку, но успел уцепиться за плющ покрепче. Выламывать из твердого дерева костыли голыми руками оказалось не так просто, но забиты они были не слишком аккуратно, раскрошили дерево тонкой рамы. Есения расшатал и выдернул сначала один, а потом с его помощью расковырял и другой. Избор легко толкнул окно вперед. Оно распахнулось без скрипа и, ударив Есенью по носу, чуть не сбросило его вниз. «Осторожней надо!» – зашипел он и с трудом спустился чуть ниже. «Давай руку», — предложил Избор. «Да я сам», — фыркнул Есения и ухватился руками за подоконник. «Да по сравнению с чердачным окном швейной мастерской это была надежная штука». «Как? Как тебе это удалось?» Избор отступил на шаг, давая Есене возможность залезть в комнату. «Да очень просто», — Есени отряхнул ладони. Избор вернулся к окну, взялся руками за наличники и глубоко вдохнул». «Ветер!» – тихо сказал он. «Чего?» – не понял Есеня. «Вольный ветер!» «Холодно там!» – пожал Есеня плечами. «Лучше бы ты его закрыл, пока стража не увидела». Избор оглянулся и пристально посмотрел на Есеню. И не только пристально, а как-то... заносчиво. Словно Есеня его чем-то оскорбил. Но окно закрыл и, не обращая внимания на гостя, прошел внутрь комнаты. «А что, ты никогда не слышал, что к благородным господам чернь должна обращаться на «вы»?» Спросил он, не оглядываясь. «А хочешь, я сейчас вылезу обратно и костыли на место вставлю», — хмыкнул в ответ Есеня. Ему не нравилось, когда кто-то учил его, как надо себя вести. Для этого вполне хватало отца. Избор резко оглянулся и смерил Есению взглядом. «Ах ты, жмуренок», — посмеялся он. «Меня зовут Балуй», – гордо ответил Есеня. Лицо Избора на миг исказилось гримасой отвращения, и он качнул головой. «Балуй, надо же! Ну, заходи, Балуй, садись!» Есеня растерянно осмотрелся. «Куда тут садиться?» Но решил не ударить в грязь лицом и выбрал наиболее похожее на лавку сооружение, только низкое и с высоким зеркалом сзади. Избор поморщился. «Погоди!» «Во-первых, здесь не сидят. Это трюмо. Во-вторых, ты слишком мокрый и грязный». «Под стеной проплыл, вот и мокрый», – обиженно буркнул Есеня. «А грязный? Так это у тебя такие стены, не у меня». «Пойдем». И сбор направился к двери. И Есеня увидел белую стену, измазанную углем. Наверное, это был рисунок. Несколько секунд он рассматривал странное изображение и спросил на всякий случай – «Это ты и сам нарисовал?» «Нравится?» Избор снова чем-то остался недоволен. «Вообще-то не очень. Непонятно ничего». По спине пробежали мурашки. В рисунке Есения почудилось что-то нехорошее. Избор махнул рукой и распахнул дверь в другую комнату. Там тоже горели свечи. Она оказалась еще более роскошной, чем первая. Много мебели, странное сооружение посередине – «Все в занавесках». Избор открыл следующую дверь, за которой было совершенно темно, и пока он возился с масляной лампой, Есения разглядывал обстановку. «Да, благородные жили, конечно, хорошо, но он бы и дня не протянул в таком месте. Слишком... чисто». «Иди сюда», — позвал Избор, и Есения оглянулся. «Такого он не видел никогда в жизни». Маленькая комната без окон со всех сторон была отделана цветными изразцами. Они отражали свет яркой масляной лампы. Сияли, блестели. Золотые ручки, подставки, крючки. Там сияло все. У дальней стены стояла белая каменная корыта на ножках. Глубокая и широкая. И тоже сияла. Есеня пригляделся. На каждом изразце была нарисована картинка – Маленькая, но очень красивая. Он подошел поближе. Грудастые девки с козлятами, деревья, пастухи, одетые как благородные, целующиеся парочки. «Вот это да!» – выдохнул он. «Что тебе так понравилось?» – поинтересовался Избор. «Девки», – Есения облизал губы. «Это тоже ты сам рисовал?» «Это называется пастораль», – вздохнул Избор. «И я такого не пишу». «А коры-то зачем?» «Это ванная комната. Тут моются. Раздевайся, вода еще не остыла». «Моются!» – Есения озадаченно посмотрел вокруг. «Однозначно, благородные, не вполне нормальные люди». «Да, моются. Не вижу в этом ничего удивительного. Или ты никогда не мылся?» «Мылся, конечно. Раздевайся, я наберу тебе воду». Да зачем? Сейчас обратно полезем, опять весь испачкаюсь. Избор остановился и присел на край ванны. Обратно? Я... я не подумал об этом. Мне даже в голову это не могло прийти. Как странно. Я так хотел свободы, а когда у меня появляется возможность освободиться, я не знаю, что делать. Как странно. «Да я вообще не понимаю, почему ты не высадил эту раму и не ушел?» Пожал плечами Есеня. «Действительно. Но ведь высоко. Лицо Избора было задумчивым. «Да две сажени до террасы, а потом лестница. Можно подумать, здесь я живу, а не ты!» Есения хохотнул. «Послушай, а медальон все еще у тебя?» – неожиданно спросил Избор. «Я его спрятал», – Есеня хитро прищурился. «Почему? Зачем? Почему ты не отдал его страже?» «Ну, не они мне его дали, не им и забирать. А надо было?» «Нет, конечно, не надо. Ты что, хотел получить от меня деньги?» «Да зачем мне твои деньги? Золотое разменять-то трудно, не то что потратить. Дал бы тогда серебряник, вот я бы развернулся». Избор посмотрел на него с жалостью, но все же продолжил расспросы. «Тогда почему?» «Я не понимаю». «Что почему?» «Почему не отдал стражи?» «Сказал же, не они мне его давали». «Это что, кодекс чести?» усмехнулся Избор. Есеня не понял, что тот имеет в виду и равнодушно посмотрел в потолок. Избор поднялся, засунул руки в карманы халата и вышел в большую комнату. «Знать бы, сколько осталось до рассвета!» Есеня пожал плечами и подошел к окну, выходящему на север. «Ну, примерно два часа. Сейчас четыре с четвертью». Избор остановился у окна рядом с ним и долго всматривался в темноту. «Я думал, ты увидел часы на башне, но башню отсюда не видно. Откуда ты знаешь, что сейчас четыре с четвертью?» «Знаю», – пожал плечами Есеня. «Вон там, на севере, яркая звезда, видишь? Она всегда на севере, а остальные вокруг нее движутся. А дальше дело техники». «А тот, кто научил тебя определять время по звездам, не сказал тебе, как эта звезда называется?» «Меня никто не учил». «Откуда мне знать, как она называется?» Есеня почувствовал что-то вроде укола. «Почему этот человек все время хочет его задеть?» «Но ты ведь умеешь. Значит, тебя кто-то учил». «Я же сказал, никто меня не учил. Че, непонятно, что ли?» Он отошел от окна. Ему было неуютно. Слишком чисто, все сверкает, страшно ногами на пол наступать. И этот Избор говорит с ним так, как будто Есеня полное ничтожество. А сам-то не догадался раму выломать. Надо уходить отсюда, спросить про медальон и уходить. Но спрашивать про медальон он почему-то боялся. Вдруг Избор снова начнет над ним издеваться. Надо с ним поосторожней. «Пойду я» угрюмо сказал Есения и вышел в комнату с открытым окном. «Зачем он вообще сюда забрался? Только промок напрасно. А на улице ветер, и ночи становятся холодными. Скоро осень». «Погоди, а зачем ты вообще сюда залез?» «Захотел и залез». Тут Есения увидел уголок с махоньким озером между сосен. Настоящие скалы, настоящая трава, только все совсем маленькое. «Ух ты! А это что?» «Нравится?» «Ага», — Есения на секунду забыл, что решил быть с Избором осторожным. «И что тебе понравилось здесь? Девок вроде нет». «Ничего», — он отвернулся от волшебного уголка и решительно подошел к окну. «Ты что, обиделся?» — рассмеялся Избор. «Нет», — коротко рыкнул Есения и приоткрыл окно. Холодный ветер окатил его с головы до ног. Мокро». Погоди, ты мне так и не сказал, зачем ты приходил. И не скажу. Есеня забрался на подоконник. Послушай, я не хотел тебя обидеть, честное слово. И сбор не двинулся с места, будто боялся его спугнуть, как зверька, который может убежать от одного неосторожного движения. Какая разница, хотел или не хотел, проворчал Есеня. Мне... Мне надо пойти с тобой. Зачем? Я должен закончить то, что начал. Погоди, я переоденусь. Ладно, снисходительно вздохнул Есеня и слез с подоконника. Глава седьмая. Жмур. Две жизни. Кузнец Жмур сидел в лавке жидятой и пил третью кружку чая подряд. Никогда ему не хотелось напиться так отчаянно, Но его нутро не принимало хмельного. «На, возьми, погрызи!» Жидята подвинул ему вазочку с орехами в меду. «Да не нужны мне твои сласти!» Жмур хлопнул по столу ладонью. «Давай, давай, помогает!» Жмур сжал кулак и снова ударил по столу. «Мало я его драл! Все, как об стенку горох! Все без толку! Волчонок проклятый!» «Что я сделал не так, Жидята? Почему он так и не понял? Сидел бы тихо, не высовывался, и все было бы хорошо!» «Он такой же, как ты, только и всего!» – вздохнул Жидята. «Вот именно! Ну что мне надо было сделать? Что еще?» «Учить его надо было, чтобы все баловство в ученье пошло!» «А я что, не учил?» «Да чему ты мог его научить, молотом махать? Ты что, не видел, каким он растет? Ты что, не видел, как он звезды считает, как чертежи рисует?» «В том-то и дело, что видел, видел!» «И к чему это привело?» «Я с самого начала знал, чем все закончится!» «Звезды он считает!» Досчитался, рявкнул жмур и добавил почти шепотом. «Что он сделал, а?» За что его ищут? Знаешь, я могу и ошибиться, но в городе рассказывают, будто у благородных пропал медальон. Тот самый. Ты его видел, в отличие от меня. Благородный избор под домашним арестом, и вся стража в городе ищет только медальон. Я думаю, это избор его украл и спрятал. А мой-то паршивец при чем? Может, он с избором виделся, Может, помог ему в чём-то, Иначе они бы с ног не сбивались. Жмур подумал немного и вздохнул. Если же Жидята прав, Есть только один выход. Знаешь, у нас история была Дней десять назад. Он мне золотой не принёс, Который ты ему дал за булатный кинжал. «Да он его попрошайки отдал», — засмеялся жидято. «Весь базар об этом говорил. Обвела дурачка вокруг пальца. Стерва». «Правда? Я думал, потратил на что-нибудь». «Да на что он может золотой потратить? Подумай сам». «Не в этом дело. Я его тогда из дома вышвырнул и сказал без денег не возвращаться. Он две ночи где-то околачивался». А вернулся и отдал мне золотой. Где он его взял? А главное, стража тогда в первый раз приходила. Его еще дома не было. Вот что я тебе скажу. Золотой ему мог дать только благородный. Наверное, и сбор отдал ему медальон и велел спрятать. И денег заплатил. Да надо было сразу страже его вернуть. Он что, совсем дурак у меня? Жмур привстал. «Это тебе так кажется. Не забывай, какой ты и какой он. Сам в 16 лет отдал бы что-нибудь страже, а?» Жмур опустил голову. Его жизнь разделили на две половинки, и он с трудом мог вспомнить ту, первую. Он помнил, как померкли краски, как захлопнулись двери, как погасло что-то внутри». На место противоречий и жгучих желаний пришло умиротворение. Он чувствовал, что счастлив. Он и теперь думал, что счастлив. Он любил жену, детей, ему нравилась его работа, он гордился своими успехами. Все его уважают, здороваются на улице, и дом его выше и богаче других. Благородный Мудрослов считал его лучшим кузнецом в городе. О чем он мечтал до этого? перевернуть мир, переделать его по своему образу и подобию. Теперь это казалось мелким, смешным, и его жизнь среди вольных людей, опасная, кровавая, не шла ни в какое сравнение с уютным домом. Жмур не хотел другой жизни. Он был благодарен за эту перемену в себе. Он глубоко уважал благородного мудрослова, который помог ему в самом начале. Он глубоко уважал закон, Он считал преступление закона самым бессмысленным и предосудительным поступком. И все же он помнил, как померкли краски. Он помнил, как что-то оторвалось, исчезло, что-то очень важное. Он помнил, как на него смотрели его знакомые. Для них он стал ущербным. Они чурались его, брезгово лежать ему руку. Он и жену привез из деревни, потому что ни один отец здесь не отдал бы за него свою дочь. Он пробовал говорить с бывшими друзьями, но они избегали разговоров или прятали глаза. Он пытался им объяснить, как все изменилось, как надо жить правильно, как это важно, семья, закон, уважение. Только жидя -то не брезговал им, но и не слушал. Жедята хитрый, изворотливый, жадный до дрожи, один остался с ним из прошлой жизни. Прошло время, и его друзьями стали такие же, как он, ремесленники. Ущербные. Они понимали и уважали друг друга. Но, что удивительно, им самим было скучно друг с другом. Вопрочем, горожане вскоре забыли о том, что жмур ущербный. Если он выходил на улицу, то уже не встречал презрительных и сочувствующих взглядов. Он превратился в отца семейства, он хорошо зарабатывал, Он стал лучшим в городе кузнецом. Жмур помнил, как померкли краски. Догадывался, что с ним не все в порядке, но не понимал. Иногда ему очень хотелось вспомнить, что он чувствовал раньше. На секунду ощутить огонь внутри. На секунду сквозь раскаленный металл увидеть весь мир. Он и до тюрьмы неплохо владел ремеслом. Только ему этого было мало, ему было скучно. Он тогда, наверное, не знал, чего хочет». Он помнил, что любил смотреть на звезды, но не мог вспомнить, зачем. Жмур чувствовал себя счастливым, но больше всего на свете боялся, что его сын станет таким же, как он, ущербным. Жмур пытался совместить несовместимое. Он хотел, чтобы мальчик стал примерным семьянином, хорошим кузнецом, но чтобы при этом огонек у него внутри продолжал гореть потому что стоит этому огоньку подняться чуть выше положенного, и его расценят как пожар и погасят. Он изо всех сил дул на этот огонек, но, похоже, только раздувал его сильней. «У твоего сына нет другого выхода», — сделал вывод Жидята. «Если бы не Булат, они бы нашли его рано или поздно, отобрали медальон, высекли и вышвырнули вон». «Как ты мог? Ну как ты мог держать у себя отливки? Почему не переплавил?» Он встал и прошелся по лавке. «Как ты мог, Жмур? Зачем они тебе понадобились? От жадности, что ли?» Жмур пожал плечами. «Как объяснить, что у него не поднялась рука?» Когда Мудрослов сказал, что хочет пожать руку этому мастеру, Жмур на секунду представил, как тот жмет руку его мальчику, его волчонку. Его сын, его кровь, его продолжение. На самом дне души шевелилось злорадство вольного человека. Не удалось, не удалось погасить до конца, не удалось отобрать. Вот он, его сын, и огонек горит. Не он сам, так его сын видит краски, видит мир сквозь раскаленный металл. Он бы никогда не выдал мальчика, если бы мог не выполнить приказа благородного мудрослова. Но раз уж ему суждено было предать сына, он сделал это с гордостью. Почему он не переплавил отливки? Он часами смотрел на них. Они стали для него ниточкой, которая связывала его с безвозвратно потерянной способностью видеть, воплощение самых дерзких его мечтаний, доказать благородным свое превосходство. Ему надо уходить к вольным людям». «Больше ничего ему не остается», — сказал Ждята. Жмур склонил голову. Все рухнуло за несколько дней. Медальон, отливки. Он уже выбрал сыну-невесту и сговорился с ее отцом. Он думал о внуках. К вольным людям? Навсегда? Оттуда есть лишь один способ вернуться к нормальной жизни. Через тюрьму. Впрочем, разницы никакой. У мальчика и сейчас есть только один способ вернуться. Через тюрьму. Я, я своими руками, жмур сжал виски пальцами. Я своими руками. Но я доказал им, я доказал, понимаешь? Он посмотрел жидяте в глаза. Понимаю, невесело усмехнулся жидята. У тебя есть с ним связь? Позавчера его видела дочка нашего смеяна, но вчера его там уже не было. Ему вообще некуда идти. Я думаю, он вернется на то самое место. Ему надо что-то есть. У него, конечно, есть немного денег, но куда он может с ними сунуться? У него, конечно, есть немного денег, но куда он может с ними сунуться? Если вернется, пришли его ко мне. Я отведу его, куда надо. Другой возможности нет, Жмур, ты меня понимаешь? Понимаю. Глава восьмая. Избор. Снисхождение. Они сидели на солнечной поляне в глубине леса, и мальчишка уминал холодного цыпленка за обе щеки. Избор с отвращением смотрел на его грязные руки и чавкающий, перепачканный жиром рот. «Балуй! Ну что за имена у них? Как собачьи клички. А этот, похоже, своей очень гордится». «А правда, что если открыть медальон, можно стать счастливым на всю жизнь?» Не переставая жевать, спросил парень. Избор сжал губы. Какая-то беспросветность была во всех этих вопросах. Какая-то удивительная тупость, ограниченность. Как он себе это представляет, стать счастливым на всю жизнь? Циничная мысль неожиданно рассмешила Избора. Говорят, что преступники, которых с помощью медальона ставили на праведный путь, начинали чувствовать себя счастливыми. «Хочешь попробовать?» – спросил Избор, стараясь не смотреть на жующий рот. «Конечно!» – оживился тот. «И если нас поймают, непременно попробуешь». «Не понял», – парень помотал головой. «Боюсь, мне будет трудно это объяснить». «А ты попытайся». Откровенное хамство иногда ставило Избора в тупик. Он жил в окружении воспитанных людей и со стороны подлорожденных видел или подобострастие, или глубокое уважение. Да и это общение, в основном с прислугой, он всегда старался свести к минимуму. «Послушай». «Почему ты так разговариваешь со мной?» – мягко спросил избор. «Я сделал тебе что-нибудь плохое?» И сразу осекся, ведь он же подставил мальчишку. «Да обыкновенно я разговариваю, как со всеми. Чего тебе не нравится-то?» «Как со всеми. Неужели он не видит разницы между всеми и благородным господином? Не в лесу же он вырос». «Ты что, никогда не встречался с благородными?» – спросил Избор удивленно. «Встречался. Благородный Мудрослов часто бывал у нас в кузне». «И что, с ним ты говорил так же?» «Не знаю. Я с ним не разговаривал. Ну, иногда спрашивал кое-что, но батя этого не любил». Избор улыбнулся. «Наверное, отец мальчика знал, как надо говорить с благородными». Еще бы ему понравилось, что его неотесанный отпрыск задает вопросы его благодетелю. «А как твой отец говорил с благородным мудрословом?» «Мой батя ничего не понимает. Если б мудрослов только намекнул, он бы меня утопил ему на потеху. Он ему кланяется, разве что в задницу не целует. Но если бы тот разрешил, непременно бы целовал. Но я-то тут при чем?» И сбор поднял брови. Твой отец из тех, кого поставили на правильный путь? Чего? Из ущербных, что ли? Да ты что? Балуй перестал жевать. Ты чего такое про моего батьку говоришь? Сам ты ущербный, понял? За такое пороже можно схлопотать. Избор рассмеялся. Парень секунду назад говорил об отце гораздо более порочившие его слова, но чужаку не позволил даже невинного предположения. Впрочем, может, для них это действительно оскорбительно? Он слышал, что к ущербным отношение в народе было странным. От них, словно от заразных больных, старались держаться подальше. «Чего смеешься?» – Балуй вскочил на ноги, сжимая в кулаке недоеденный кусок курицы. «Я смеюсь над тобой, а не над твоим отцом. Сядь!» «Странный ты человек, Избор!» – парень посмотрел на него сверху вниз – «Тебе, значит, можно говорить все, что хочешь, про меня, про батьку моего, смеяться, а мне, значит, нельзя, так что ли?» «А ты не видишь разницы между мной и собой?» – удивленно спросил избор. «Разницу я вижу. Ты лысый, а я нет. Могу много отличий назвать, и все они в твою пользу». Балуй глумливо хохотнул и сел на траву, откусив внушительный кусок курицы. «Расскажи лучше про медальон». «У тебя такое правило – презирать благородных?» «Чего?» – парень насупился. «Да не презираю я тебя. За что?» «Но и тебе меня презирать не за что. Расскажи про медальон, а? Должен же я знать, ради чего меня стража из дому выгнала?» «Он же совсем ребенок, только хочет казаться взрослым. И почему так трудно преодолеть в себе это отвращение?» Какое-то физиологическое, врожденное отторжение, неприятие, желание соблюдать дистанцию. Наверное, это несправедливо. Мальчик подарил ему свободу, он был честен и смел, хотя и глуп. И никто, кроме Избора, не виноват в том, что стража выгнала его из дома. Почему не быть к нему хотя бы снисходительным? Почему не рассказать о медальоне хотя бы ту сказку, которую ему в детстве рассказывал отец? К легенду о медальоне знали все дети благородных. Но дотянет ли балуй до уровня пятилетнего благородного отпрыска? Ну, слушай. Есть легенда, будто недалеко от города когда-то жил могущественный волшебник. Он никогда не вмешивался в жизнь горожан и был добрым чудаком. Жизнь в городе тогда шла совсем не так, как сейчас. Городом самодержавно правил жестокий и тщеславный человек – Его звали Харалуг. Подчинив своей воле город и соседние деревни, он начал готовиться к войне. В те времена и возвели городскую стену. В кузницах ковалось оружие, весь город работал только на войну. Люди нищали, дети умирали от голода, а оружейные склады росли и росли. Но когда Харалуг начал собирать армию, горожане не выдержали. Они упали в ноги волшебнику и попросили избавить их от Харалуга. Матери не хотели терять сыновей, а жены мужей. Волшебник был таким добрым, что не мог убить никого, даже тирана. И тогда он придумал медальон. Если человека нельзя убить, можно лишить его внутреннего жара, который толкает его к несправедливостям и преступлениям. Но этот внутренний жар не может жить внутри медальона, Он должен быть передан кому-то, кто воспользуется им для чего-то хорошего. И с тех пор в память о доброте волшебника в нашем городе никогда не казнили преступников. У них отнимали их внутренний жар и передавали достойным. Тем, кто не обратит его во зло. Избор вздохнул, посмотрев на разочарованное лицо Балуя. «И все?» – обиженно спросил тот. «А чего бы тебе хотелось?» «И счастливым стать нельзя?» «Нет», – Избор снисходительно улыбнулся. «А зачем ты тогда его украл?» «Понимаешь, я считаю, что в последние годы медальон используют не по назначению. Ведь вместе с тем самым внутренним жаром человек теряет таланты, способности, интуицию, и они переходят к достойному. И те, кто раньше считался достойным, теперь накапливают этот жар» и не очень-то считаются с теми, у кого его отбирают. Балуй задумался, даже поднял к небу глаза и что-то зашептал. «Погоди, так это медальонам разбойников делают ущербными?» Он привстал и отбросил обгрызенную куриную кость в кусты. «Ну да. Знаешь, по мне лучше бы их убивали. Ты видел когда-нибудь ущербного?» Избор покачал головой. «Они...» – балусь трудом подбирал слова. «Они не люди вовсе. Они не смеются никогда. Жадные делаются и глупые. С ними не здоровается никто. Но они же преступники!» – попытался объяснить Избор. «Ну и что? Все равно. Преступник преступнику рознь. Разбойник там или вор – это да». А если человек просто налогов не смог заплатить, он что, тоже преступник? «Вот поэтому я и украл медальон», — вздохнул Избор. «Я же сказал, мы злоупотребляем медальоном». «Мы это кто? Благородные?» — Избор кивнул. «Так это значит...» — Балуй вскочил на ноги и посмотрел на Избора как-то странно, то ли испугавшись, то ли возмутившись. «Так благородные, такие все из себя умные и талантливые, потому что забирают себе этот, как его, жар?» «Нет, это не совсем так. Благородные от природы устроены не так, как простолюдины. Они с детства обучаются наукам и искусствам, они по-другому чувствуют, по-другому воспринимают мир. Они никогда не пользуются полученными талантами во зло». «Да откуда тебе знать, как я чувствую?» – закричал парень. «Почему ты решил, что ты лучше меня?» И сбору показалось, что тот сейчас расплачется. Но Балуй неожиданно сел на траву и обхватил колени руками, сцепив их в крепкий замок. Жалкий, взъерошенный, он был похож на воробья, попавшего под дождь. Балуй помолчал, скрипя зубами, а потом спокойно спросил. «И что ты собрался с ним делать?» «С медальоном?» «С медальоном, с медальоном! С чем же еще?» В этих словах проскользнула такая сумасшедшая злость, ненависть даже. И вместо воробья, попавшего под дождь, избор увидел хищного зверька, мелкого, но зубастого. Соболя. Да, Балуй напоминал соболя, загнанного в угол. «Я хочу увести его отсюда». Сначала я думал добраться до моря и выбросить его с лодки, чтобы никто не видел, куда он упадет. Но потом подумал, что в хороших руках он мог бы принести пользу. «Лучше бы ты бросил его в море! Я сам брошу его в море!» Балуй неожиданно вскочил с места и пошел прочь. «Эй, погоди!» – Избор неловко поднялся. Он не привык сидеть на земле. «Погоди же!» Но парень не оглянулся. И Избор направился за ним, надеясь удержать. Почувствовав его приближение, Балуй побежал, не разбирая дороги. И Избор вдруг испугался. А ну, как он действительно уйдет? И не покажет, где спрятал медальон? Что способен натворить безмозглый обиженный мальчишка? А что, если медальон попадет в руки к тем, кто знает, как его открыть? Когда-нибудь Харалуг откроет медальон». Что, если мудрецы разгадали эту загадку, и сила слова победила заклятие? Страшно представить, к чему это приведет».